Глава 14 Гришка 1944 год Гришка вертел головой так, что заболела шея и не мог остановиться. Перед глазами ребила от ярких и каких-то совершенно незнакомых красок. Эти краски были повсюду. В небе сверкавшим густой голубизной, прошитой серебряными стежками тонких облаков. Под ногами, где острыми стрелками рвалась ввысь первая перламутрово-зеленая трава. На горизонте, далеком-далеком прочерченном линии между землей и небом. Станция, на которой поезд стоял одну минуту, приняла Гришку и его родителей ранним утром. Гришка легко соскочил со ступенек вагона на серую гальку. Ступни обожгло даже сквозь подошвы сапог. А сапоги у Гришки были навехонькие. «Отцов подарок!» Гришка замычал. «Вот ни за что бы не подумал, что прыгать в гальку так больно!» Отец пошагал к зданию станции. Хотя нахромал, но шел все равно быстро. Мать семенила за ним. Гришка пока мычал, пока осматривался, отстал прилично. «Догоняй!» — крикнул отец через плечо. «Здесь теряться нельзя!» Гришка помчался, пиная гальку. Камушки отлетали далеко. Гришке понравилось смотреть, как они подпрыгивают, и он чуть не отстал еще больше. Отец зашел в синюю дверь. Дверь была покрашена недавно, от нее даже краской воняло. Мать заходить не стала. Опустилась на чемодан и приготовилась ждать. «Зачем отец туда пошел?» — спросил Гришка. «Сейчас узнаешь», — ответила мать. «А вообще, задавай поменьше вопросов, так лучше будет». Гришка насупился, но кивнул. Еще бы он начал сейчас спорить с матерью. Хотя было обидно, конечно, что он маленький, чтобы ему и рассказать ничего нельзя было. Тайны хранить не умеет. Болтает на каждом шагу. Уж мать-то могла убедиться, что Гришка может держать рот на замке. Еще как! Ведь он ничего не рассказал отцу про Марина. А так хотелось, чтобы отец пошел и... Что именно отец должен был бы сделать с Мариным, Гришка не знал. Пристрелить? Как-то слишком. Морду набить? по -ребячьи. Но отец бы уж придумал, как поступить. Гришка не сомневался. Гришка не рассказал ничего отцу только потому, что мать еще тогда, когда все случилось, попросила его. — Ты только никому об этом, Гриш, слышишь, ни одной живой душе — «Кто мне потом поверит, если слух пойдет?» Дверь распахнулась. На пороге появился отец. Следом за ним вышел низкорослый дядька в странном наряде. Рубаха на дядьке была белая, с косым воротом. Штаны черные, широкие. Ткани с одной штанины на три могло хватить. Но это было ладно. На груди и рукавах рубаха у дядьки была расшита крестиком красными и черными нитками. В детстве Гришка видел, что так полотенца вышивали. Еще до войны, когда жили все вместе с дедом, бабушкой и незамужними тетками. Бабушка с теть Полиной и теть Клашей по вечерам сидели на крыльце, пели тихонько и через канву переводили на полотенца нетяные узоры. Дядька в вышитой рубахе крякнул и поежился. Еще бы Гришке и в пальто особо жарко не было. Отец обернулся на вышитого. Не переживайте, доберемся. Вышитый суетливо закивал и показал рукой куда-то в глухие кусты. Вот туточки и тропочка. Все прямо по ней, и через три километра первые хаты покажутся. Отец кивнул. И мать тоже кивнула. Гришка подумал, что это заразно. Один кивает, потом второй, и сам не заметил, как затряс головой, каждый раз, касаясь подбородком шеи. Такие у нас. — Дела невеселые, — сказал напоследок вышитый. — А я не прощаюсь, вечерком зайду. Помогу чем в обустройстве, я же плотник, хоть и без руки. Гришка изумленно посмотрел на вышитого. И точно из левого рукава рубахи торчал деревянный протез. Как только Гришка сразу его не заметил. Смотреть на протез было страшновато, и Гришка быстро отвел взгляд. Вышитый еще разок кивнул и исчез в здании станции. «Сережа, это кто?» — спросила мать. Она по-прежнему сидела на чемодане и растерянно смотрела по сторонам, будто ждала, что вот-вот откуда-нибудь вырылит автомобиль или хоть повозка и отвезет их до самого места. И не придется шагать три километра через глухие кусты по тропочке до первых хат. «Председатель!» — коротко объяснил отец. — По делам тут. Начальство встречает и нас заодно. Вот объяснил, что подвести не на чем. — Так уж и не на чем, — не поверила мать. — Просто хлопотать не хочет. — Что ж ты, мать, к людям такая недоверчивая? — вздохнул отец и едва заметно улыбнулся. — Сам-то он пешком пришел, видишь? Ни лошади нет, ни машины. — Сам как хочет, — махнула рукой мать я про тебя мог бы и распорядиться чтобы подвезли ты с семьей с вещами после ранения э, ранение мое плюнуть и растереть все прошло быльем поросло вещей у нас кот наплакал с гришкой сами донесем ты налегке пойдешь верно гришка ага подтвердил гришка и взял чемодан поменьше не забывай тут фашисты стояли строго сказал отец Когда наши пришли, камня на камне не осталось. Некому нас подвозить и не на чем». «А ты откуда знаешь? Ты что, здесь уже был?» Лицо отца стало чужим и строгим. «Здесь нет», — ответил он. «Но раз говорю, знаю». Мать обиженно вздернула брови и замолчала. Чемодан, хоть и небольшой, оказался таким тяжелым, что Гришку качало из стороны в сторону. Отец посмотрел и велел его оставить, а взять у матери узел с одеждой. Узел оказался куда легче, и Гришка весело потопал по тропе. По сторонам ее росли какие-то незнакомые кусты и деревья. Или Гришка не мог их узнать, пока листья были совсем маленькими. От веток пахло клейкой зеленью. От земли под ногами поднимался едва заметный пар. Гришка шел, старательно печатая шаг, и то и дело оглядывался. Следы от его сапог на влажной земле смотрелись солидно и совершенно по-военному. Они очень нравились Гришке. «Опять отстаешь!» — недовольно заметил отец. Гришка перехватил узел поудобнее и перестал смотреть назад. Солнце поднялось совсем высоко и припекало почти по-летнему. Гришка расстегнул пальто, стянул шапку и засунул в карман. Волосы на затылке нагрелись и стали горячими. Гришка то и дело трогал их рукой и удивлялся. Вроде бы снег и здесь сошел совсем недавно. Он же видел, когда подъезжали из окна поезда грязно-бурые островки бывших сугробов. А сейчас на деревьях лопаются почки, и молодая трава прямо на глазах пролезает сквозь засохшие стебли. Отец пошел очень быстро. Мать еле поспевала следом. А Гришке пришлось мчаться в припрыжку, он даже запыхался. Скоро кусты у дороги кончились. Гришка увидел огромное черное поле. Но было оно неровное, как поля вокруг поселка, а будто рибое. От воронок. Их Гришка насчитал 54, а потом и считать бросил. Зачем? Он глянул на дно одной из них. Там стояла мутная вода с клочьями пены и обрывками чего-то. Гришка не понял, чего именно, а всматриваться не стал. И ему и так-то было не по себе от этих воронок, а если б еще и на глаза попалось что-то по-настоящему страшное. Гришка поежился и уставился под ноги. Так и шел, глядя на отцовы и материны следы. И чуть не налетел на мать, когда она внезапно остановилась. — Дай, дух переведу, — сказала мать отцу срывающимся голосом. Она раскраснелась, прятка волос выбилась из-под платка и прилипла к лбу. Отец остановился, тревожно оглянулся по сторонам. Здесь снова появились кусты, густые, мрачные. Между ними торчало несколько деревьев с корявыми ветками. — Пойдем, Ангелина, — попросил он, — на месте устроимся, там отдохнешь. Мать возмущенно открыла рот, но сказать не успела. У Гришки над головой раздался громкий сухой щелчок. Он ничего не понял, только увидел, как мать побелела и начала хватать ртом воздух. — Целы! — шепотом крикнул отец и, не дожидаясь ответа, выхватил пистолет. Гришка и не знал, что у отца он с собой, так близко и заряженный. Мать метнулась к Гришке, обхватила его, пытаясь прикрыть собой со всех сторон одновременно. Гришка от неожиданности не сопротивлялся. Он во все глаза смотрел на отца. Отец, прищурившись, стрелял куда-то вверх. Гришка сначала не понял, почему, а потом сообразил, когда откуда-то из веток почти им под ноги свалился кто-то. Свалился с глухим стуком и так и остался лежать. От того, что он ни разу не пошевелился, Гришка подумал, что, может быть, это и не человек был, а мешок с песком или с цементом. Отец махнул рукой матери. «Уходим быстро!» Она втянула воздух сквозь зубы, вытерла лоб и пошла вперед. Руку с Гришкиного плеча так и не убрала, и ему пришлось идти рядом, подстраиваясь под материн шаг. Гришке было тяжело и неудобно, но стряхивать руку матери с плеча он не стал. С рукой было спокойнее. Отец обогнал их и зашагал по тропе, и дело оглядываясь по сторонам. Они шли в тишине довольно долго. Гришке казалось, что вот сейчас из кустов выскочит кто-нибудь и бросится на них. Или просто выстрелит, но не промахнется, как тот первый, а попадет. От этих мыслей темнело в глазах, и спина покрывалась ледяным потом. Гришка подумал, что еще чуть-чуть, и он промокнет до нитки. Ему было жарко и холодно одновременно, потому что щеки и уши горели, а от пропотевшей одежды волнами расходился ледяной озноб. Отец вдруг замедлил шаг. «Дошли», — сказал он. И вздохнул с таким облегчением, будто перевел семью через минное поле. И будто теперь это поле останется само по себе, а он с матерью и Гришкой, хоть и совсем рядом, но отдельно, в другой реальности, и больше им ничего не грозит.